Глава сорок Блю. Четвертый курс. 18-я неделя. Настоящее время. Месяц без каких-либо контактов. Месяц восстановления. Я думала, что мне будет больнее. Думала, что когда в следующий раз увижу его, сердце вырвется у меня из груди. Мне было неловко и стыдно от того, что произошло между нами. Ужасно стыдно, черт побери. Я выдавала свои секреты, рассказала историю своей жизни человеку, которому было плевать. Боже, какая же я идиотка! Но в зимние каникулы я поняла три ценные вещи. Первое. Время все лечит. Второе. То, что, по вашему мнению, другие люди думают о вас, это на самом деле то, что вы сами о себе думаете. Третье. Один мужчина... Это не все мужчины. Над последним я все еще продолжала работать, но медленно и уверенно я доберусь туда, где должна быть. Когда я вошла, Джейс сидел во втором ряду. Он недавно подстригся вместо креста, который он всегда носил, в ухо была вставлена другая сережка. У меня в мозгу промелькнули воспоминания о том вечере, как я стояла голая, лишенная всей своей защиты, а он говорил о том, чтобы оставить меня в покое. Его виноватое лицо, когда он услышал мои слова и понял, что не в силах мне помочь. Никто не может. Но никто не имеет значения. На Рождество фон подарила мне моментальный фотоаппарат Polaroid и запас расходных материалов. «Попытайся вернуться к своему старому хобби», сказала она и потащила меня по рождественским базарам и праздничным мероприятиям. За время каникул я сделала больше ста фотографий. Семь из них мне очень нравились. Поначалу меня это просто выбило из колеи. Я думала, что недостаточно хороша, чтобы вообще возиться с камерой. Но семь было лучше, чем шесть. А шесть — лучше, чем ни одной. Мы купили несколько гирлянд с прищепками и прикрепили сделанные мной фотографии к стене у меня в комнате, чтобы они напоминали мне. У меня есть воспоминания — которым можно возвращаться, и есть чего ждать в будущем. Я поклялась после этого делать по одной фотографии в день и купила одноразовый фотоаппарат, который помещался в моей сумочке. Это был какой-то сюр. Я видела жизнь сквозь другие линзы. Кафе казались более романтичными, городские парни — магическими. А в небольших поселениях было больше тайн, чем я когда-либо смогу постичь. И все потому, что я снова начала любить жизнь. Любить жизнь — это не то, что любить себя, учтите. Но я поняла, что, отдалившись от Джейса, я стала лучше, а не хуже думать о себе. Я жила под давлением, когда хотела быть такой девушкой, которую он хочет. Давление было огромным, а цель недостижимой. Я сломала каждую часть себя, пытаясь встроиться в красивую, идеальную оболочку. Я упустила из виду то, кем я была, и все только ради того, чтобы он на секунду бросил взгляд в мою сторону, потому что эта секунда была моим героином. А он смотрел, как я травлюсь слишком большой дозой. Я устроилась рядом с ним, он этого не ожидал, и улыбнулась. Как прошли каникулы, я вела себя так, словно ничего не случилось. Я поняла, я могу с этим справиться. «Мне лучше без него». Он заморгал, словно не мог поверить в происходящее. Я и так догадалась, но вылетевшие у него изо рта слова вывели меня из себя. «Ты должна меня ненавидеть», — произнес он тихим шепотом. «Нет, проклятие! Нет, нет, нет! Я ничего не чувствую, не могу». «Ты меня не ненавидишь», — заявил он. Прозвучало, как вопрос. «Ненавижу!» — хотелось закричать мне. «Ты сломал меня!» «Я тебя не ненавижу. Я ненавидела себя. Блю». Я повернулась лицом вперед, когда в аудиторию вошла профессор Грейнджер. Вслед за ней аурой тянулся шлейф веселья и радости. Надеюсь, что у всех вас во время каникул нашлось время прочитать Маршалла Маклюина. Маршал маклюэн 1911-1980. Канадский культуролог, философ, филолог, литературный критик. В аудитории послышались вздохи и стоны, когда она начала читать лекцию, и напряжение, возникшее между Джейсом и мной, ушло. На протяжении всего занятия его взгляды пронзали мне бок, но я не могла на него смотреть. К счастью, профессор Грейнджер решила не делать перерыв, а вместо этого закончить пораньше. Таким образом, я получила возможность проскользнуть сквозь дверь и броситься к выходу. Но Джеймс меня догнал и позвал по имени. «Блю». «Не буду я поворачиваться, черт побери». «Блю, пожалуйста». Я повернулась. «Что?» — спросила я резко и настороженно. Моя попытка вылечиться пошла прахом. У него было грустное выражение лица, почти обиженное. «Почему он обижен? Что я ему сделала?» «Я даже не могу тебе объяснить, как мне жаль, что так получилось». Он покачал головой, уводя меня с пути потока покидавших здания людей. «Я много раз думал о том, чтобы тебе написать, но я никак не мог передать в тексте то, что нужно сказать лично. «Пожалуйста, пожалуйста, выслушай меня». «Умоляюще», — сказал он. «Мне потребовалось приложить немало усилий, чтобы ответить. Я же здесь стою, не правда ли?» В уголках его губ появилась легкая улыбка, такая легкая, что я упустила бы ее, если бы последние четыре месяца жизни не обращала внимания на все его манеры. «Да, ты здесь». «Не тяни, Джейс». «Это была не я. Я не жестокая. Это он был жестоким». «Мне следовало это помнить». Он сглотнул перед тем, как открыть рот, заговорил тихо и собранно. «С чувствами у меня не очень хорошо получается. Я не знаю, как ими управлять, и мне очень жаль, что ты оказалась принимающей стороной. Меня волнует...» Он протянул руку, чтобы коснуться меня, но я отодвинулась. «Я беспокоюсь о тебе, Блю. Меня волнует твоя жизнь» твое прошлое и все то, через что тебе пришлось пройти. Я хочу про все это услышать. Я хочу быть твоим другом, я хочу...» Он колебался, но я не реагировала, оставаясь неподвижной. Ни одна часть меня не хотела демонстрировать какие-либо эмоции, даже если их демонстрировал он. «Что ты хочешь, Джейс?» У него задрожало горло. «На этот раз я хочу все сделать правильно», «Ты и я. Ты и я. Он хотел, чтобы мы были вместе. Он хотел этого. Проклятие, проклятие, проклятие. Я много месяцев думала про этот момент, размышляя, какой будет моя реакция, если он, в конце концов, даст мне то, что я хочу. Последний месяц без него позволил моему сердцу отдохнуть. Почему я опять готова испытывать боль? Почему я этого хочу? Когда он протянул руку, чтобы взять мою, я позволила ему это. Я, черт побери, позволила ему. Я будто была еле дышащей девушкой, которая требует гроб, а он убивал меня в нем милыми способами. Глаза смотрели по-доброму, нежно и прощающе. Спокойное море в окружении осколков торчащего стекла. Вот кем был Джейс Боланд. Нежный человек с острыми углами, человек с добрым сердцем, которому требовался кто-то, чтобы научить его, как им пользоваться. Я могу быть этим кем-то? Разве я страдала недостаточно? Мой разум вопил на меня, предупреждал, что нужно уходить, независимо от того, как это больно. Никогда не поворачиваться, даже если он будет звать. Бежать. Бежать и избежать цепей любви к тому, кто сам себя не может любить. Я все это знала. Я решила это игнорировать. Я решила убить свое сердце. Моя рука поползла вверх по его свитеру, обвила его шею сзади и потянула его голову вниз, чтобы он услышал. Ты и я. После этого я его поцеловала.